«Это ты?» — рассказал Хенрити о милой Лизе, отсмеявшись, обратился Дэйв к Винсу. «Милой Лизой Кабо называлась рыбацкая лодка, которую волны вынесли на берег соседнего острова Смэк в двадцатых годах. Пятеро из шести рыбаков пропали без вести, а один был найден мертвым в носовом трюме. Как думаешь, сколько раз он слышал эту историю на нашей части побережья?» Ой, не знаю. Интересно, где он успел побывать, прежде чем добрался до нас. Винс начал перечислять, и вот оба снова залились оглушающим хохотом. Винс хлопал по костлявой коленке, а Дэйв звонко шлепал по пухлым ляжкам. Стефани, нахмурившись, наблюдала за ними. Ее все это не злило и не смешило, ну, если только чуточку. Она просто пыталась понять, в чем причина их необузданного веселья. Сама она считала историю о милой Лизе Кабо, подходящей для, по крайней мере, одной из восьми статей рубрики «Необъяснимая из Новой Англии», но она не была ни глупой, ни невнимательной, чтобы не заметить, что мистеру Хенрите этой информации явно недостаточно. По его лицу она сразу догадалась, что он уже слышал эту историю и, возможно, не один раз за время спонсируемых журналом исследований побережья от Бостона до Лосиного острова. Винс и Дейв закивали в ответ, когда она высказала свои предположения. «Да, — сказал Дэйв, — Хенрити чужак, но это не значит, что он ленив или глуп. Загадка милой и Лизы, несомненно, связанная с вооруженными бутлегерами, которые сплавляют хуч из Канады, хотя достоверно этого никто не знает, — Давным-давно всем известно. О ней написано в полудюжине книг, не говоря уж о журналах Янки и Новой Англии. И скажи-ка, Винс, Бостон Глоуб, случайно не Винский вновь? Вполне возможно. Лет семь или девять назад. В воскресном приложении к выпуску. Хотя, может, я путаю с журналом «Провиденс», но я уверен, что статья о мормонах, которые объявились в Порте Свободы и пытались заложить бомбу в пустыне Мэн, была в Портленд-Санди Телеграм. О береговых огнях 1951 года пишут во всех газетах почти каждый «Хэллоуин», весело сказал Дэйв, не считая веб-сайтов об НЛО. А в прошлом году женщина написала книгу о массовом отравлении на церковном пикнике в Ташмуре, добавил Винс. Это была последняя история о необъяснимом, которую они выжили из себя для приезжего журналиста, сразу после чего тот заторопился на паром в полвторого Теперь Стефани казалось, что Хенрити можно понять. — Так вы морочили ему голову, — сказала она, — дразнили старыми неболицами. — Нет, дорогуша, — сказал Винс с неподдельным возмущением, так, по крайней мере, показалось Стефани. Каждая из них — подлинная необъяснимая загадка этих мест, побережья Новой Англии. Мы же не могли быть уверены в том, что он знает эти истории, пока не выложили ему все, — резонно заметил Дэйв. Но его осведомленность нас вовсе не удивила. — Ага, — подтвердил Винс. В его глазах играли веселые искорки. — Признаюсь, это старые байки. Но они сослужили нам хорошую службу. Мы отлично пообедали, не так ли? А еще понаблюдали за тем, как деньги ходят по кругу и попадают именно туда, куда нужно. Например... Карман, Хайлен Хафнер. А эти истории, действительно, все, что у вас есть, эти избитые анекдоты, превратившиеся в пошлость от постоянного упоминания в книгах и крупных газетах. Винс посмотрел на своего старого товарища. «Я так сказал?» «Не-а», — -а», ответил Дейв, «кажется, я тоже ничего подобного не говорил». «Итак, какие же еще загадочные истории вам известны? И почему вы...» Не рассказали их журналисту. Старики переглянулись, и Стефани снова почувствовал действие телепатической силы. Винс легким кивком указал на дверь, да и встал, пересек ярко освещенную часть длинной комнаты. На неосвещенной половине громоздился офсетный станок старой модели, который не использовался уже больше семи лет, кивнул в ответ и закрыл дверь. Затем он вернулся на место. — Закрыто. Средь бела дня? — спросила Стефани, почувствовав смутную тревогу, но не выдав ее голосом. Если придут с новостями, то постучат, — объяснил Винс. — Если новости будут важными, то станут ломиться в дверь. — А если в порту вспыхнет пожар, то мы услышим сигнал тревоги, — сказал Дэйв. — Давай, вылезай из-за стола Стефи. Солнца в августе слишком мало, чтобы им пренебрегать. Она посмотрела на Дейва, затем на Винса Тиги, который в восемьдесят соображал так же быстро, как сорок пять. Она была в этом уверена. «Здесь школа?» — спросила она. «Точно», — ответил Винс, улыбаясь. Но она поняла, что он говорит серьезно. «И знаешь, что хорошо для таких стариков, как мы? Вы учите тех, кто хочет учиться». «Пусть так. Ты хочешь учиться, Стеффи? «Да». Не раздумывая, ответила та, несмотря на странное внутреннее беспокойство. «Тогда пойдем посидим на свежем воздухе», — сказал он. «Выйдем и немного посидим». Она послушалась. Четыре. Солнце дарило тепло, а ветер прохладу. Соленый бриз приносил с моря. Звон склянок, сигнальные гудки и шум прибоя. Звуки, которые она за несколько недель полюбила. Мужчины сидели по разные стороны от нее и размышляли об одном и том же — старость рядом с красотой. Их добрые намерения оправдывали такие мысли, ничего плохого в этом не было. Они понимали, как хорошо она работает и как страстно хочет учиться, такое рвение вызывает желание учить. Итак, Стеффи начал Винс, когда они устроились, Подумай еще раз о тех историях, что мы рассказали Ханритти за обедом. Лиза Кабо... «Береговые огни, бродячие мормоны, отравление церковной паствы в Ташмуре, которые остаются загадками, и скажи мне, что в них общего?» «Они все необъяснимы». «Попробуй еще раз, дорогуша», — сказал Дейв. — «ты меня разочаровываешь». Она взглянула на него и поняла, что это была шутка. Понятно, почему Хенрити заточил их на обед в первое попавшееся заведение. Редакция собиралась издать восемь выпусков журнала с рубрикой «Необъяснимое сентября по Хэллоуин». Может быть, даже десять выпусков, как сказал Хенрити, если ему удастся откопать что-нибудь особенное. Они все затерты до дыр. «Уже лучше», — сказал Винс, — «но ты недалеко продвинулся». Задай к себе такой вопрос, юная особа. Почему они затерты до дыр? Зачем новоанглийским газетам как минимум раз в год вытаскивать из закромов береговые огни? с и расплывчатых фотографий, сделанных больше полувека назад, зачем местным газетам, таким как Янки или Побережье, как минимум раз в год брать интервью у Клейтона Рикс и Эллы Фергюсон, как будто те выпрыгнут, как чертик из табакерки, и расскажут что-то совершенно новое. «Я не понимаю, о ком вы говорите», — сказала Стефани. Вин, Вин хлопнул себя по затылку. Вот болван, все забывая, что ты приезжая. Это комплимент? Возможно. Скорее всего. Клейтон Рикс и Элла Фергюсон — это те двое, что выпили холодный кофе у озера Ташмур и уцелели. Женщина в добром здравии, а вот у Рикза парализовала всю левую половину тела. Это ужасно. И у них продолжают брать интервью? Пусть берут. Пятнадцать лет прошло. Я думаю, любой, у кого есть хоть немного мозгов, понимает, что за отравление восьми человек, из которых шестеро погибли, никто уже арестован не будет. Но Фергюсон и Рикс все еще появляются в прессе, на глазах становясь все дряхлее. Что же произошло в тот день? Или кошмар у озера? Или... Ну, ты поняла. Такие истории нравятся людям не меньше, чем красная шапочка или три поросенка. Вопрос... «Почему?» Но Стефани уже думала о другом. «Наверняка вы что-то не договариваете», — сказала она. «Но что?» Старики снова переглянулись. Но на этот раз она даже предположить не могла, что означал этот взгляд. Они сидели на одинаковых складных стульях. Стефани скрестила руки перед собой, положив ладони на локти. Дэйв наклонился вперед и похлопал ее по руке. «Мы ведь расскажем ей, Винс». «Думаю, да», — ответил тот. И снова на его лице ожили морщинки от того, что он улыбнулся солнцу. «Но если хочешь плыть на пароме, надо угостить чаем штурмана». Слыхала об этом? «Да, где-то слышала». Ей вспомнили старые мамины музыкальные записи, хранившиеся на чердаке. «Хорошо», — сказал Дэйв. «Мы спрашиваем». «Ты отвечаешь». те не нужны эти избитые истории». «Но почему они так избиты?» Стефани задумалась. Ее не торопили, им нравилось наблюдать за ней. «Ну, — сказала она наконец, — наверное, людям нравятся истории, от которых по спине бегают мурашки, особенно когда зимним вечером дома горит свет и потрескивают дрова в камине. Истории о неизведанном и загадочном». «Много ли загадочного должно быть в каждой истории?» Она открыла было рот, чтобы ответить «Ну, например, шесть загадочных смертей». Но тут же снова его закрыло. Шестеро погибло в тот день на берегу озера Ташмур, но огромная доза яда была на всех одна, и, скорее всего, отравитель был один. Ей не было известно, сколько раз появлялись береговые огни, но люди определенно воспринимали это как единичное событие. Поэтому... «Одно?» — спросила Степани, чувствуя себя участником географической олимпиады. Одно загадочное событие должно быть в каждой истории. Винс, улыбаясь, указал на нее пальцем, и Стефани успокоилась. Она не в школе, и этим двоим она не перестанет нравиться, если даст неверный ответ. Но ей захотелось угодить старикам, как лучшим учителям школьных и студенческих лет, тем, что были суровы при исполнении своих обязанностей.